и в качестве старого друга дома, заключив в свои объятия трепещущую, рыдающую мать, стоял вместе с Нею Эльза и Швейгештиль и подошедшим Адрианом у тела бедной Клариссы. Синие пятна на ее прекрасных руках и на лице свидетельствовали о быстро наступившем удушье, о поражении дыхательного центра, дозой цианистого калия